Глава двадцать восьмая Утром постояльцы стали покидать придорожный мотель. Первыми вышли двое мужчин по виду дальнобойщики, бросили ключ от номера на стойку, покосились на встрепенувшегося Качанова и вскоре с улицы послышался гул заведенных моторов. Затем вышла пожилая семейная пара. Они направились в кафе, заявив, что после завтрака вернутся. Устарлея засосало под ложечкой. Он бы тоже от завтрака не отказался, но нельзя покидать пост. Сколько ещё ждать? А вдруг местная полиция устроит облаву? Ведь о Самсонове даже в Москве пронюхали. Чёрта с два, им он должен быть первым. Чем больше народу, тем сложнее отписываться за летальный исход при задержании. Два номера освободили, занятых осталось пять, вслух рассуждал он. Пять, подтвердил дежурный. Запиши, какие именно Качанов взял протянутую бумажку, связался по рации с сиротиным и предупредил: "Сейчас Шугану постояльцев, будьте готовы". Старший лейтенант двинулся по коридору, постучал в первый занятый номер и громко потребовал: "Проверка документов, приготовить паспорта". За дверью послышался недовольный гомон, полицейский расстегнул кобуру и извлёк пистолет. Всё-таки не ушёл, понял Игорь, до последнего надеявшийся, что начальник конвоя поехал с расспросами дальше. Он только что записал видеосообщение и отправил файл в сеть. Сигнал был слабый, загрузка шла медленно. Он рассказал, что находится в опасности, и полиция считает его кровным врагом и готова убить за правду, которая неудобна следователю. Он хотел сообщить свой адрес и позвать на помощь, но опасался, что полиция среагирует раньше. Теперь, когда шаги по коридору неуклонно приближаются, у него остался единственный вариант спасения – бегство. Затаившийся в Уазике Макар... Заметил, как двое полицейских бросили окурки и припали к углам с торца здания, чтобы их не было видно из окон. Усатый следил за фасадом мотеля длинной за тыльной стороной. Охота начинается, понял киллер. Неожиданно крайнее окно распахнулось, оттуда выпрыгнул человек в ветровке, рванул за угол и угодил на полицейского с усами. Оба упали и сцепились в борьбе. На помощь полицейскому прибежал его коллега с автоматом. Он водил стволом по перекатывающимся телам, затем отчаянно крикнул и произвёл пару выстрелов в небо. Борцы затихли. Высунулись любопытные, рассматривая, что же случилось. Из мотеля выбежал старший конвоя, скрутил беглеца и окольцевал его наручниками. Задержанный громко заявил о невиновности, стал взывать к кратозеям, требуя справедливости, но получил удар в челюсть и обмяк. Пока конвоины тащили побитого человека в джип, их старший объявил, что прошла спецоперация по задержанию беглого преступника. "Это же тут парень не с ток-шоу, невиновный", запречитала дама, бросившая завтрак и выскочившая из кафе. "Самсонов", подтвердил её муж. "Макар тоже узнал беглеца, именно его ему заказали. Он проследил за действиями полицейских и убедился, что выполнение заказа резко осложнилось". Полицейских трое, они вооружены и действуют решительно. Увидел он и положительный момент, сулившую зыбкую надежду. Конвоиры пользуются старым неслужебным автомобилем и, скорее всего, повезут Самсонова в колонию. Дорога дальняя, по пути всякое может случиться. Макар через мессенджер написал заказчику: "Объект у минтов. Заказ отменяем". Самсонова запихнули на заднее сиденье Чироки. Усатый сержант сел рядом. Тем временем Качанов позади автомобиля шипел на длинного. «Какого хера? Он побежал! Нужно было валить!» «Как?» Он вцепился в Ширко. «Не надо было подставляться!» «Народ высунулся как назло», — оправдывался сержант. «Самсонов невиновен!» — смело выкрикнула дама, приближаясь к джипу. «Самсонов невиновен!» Вторил ей муж не так уверенно. Придурка вполна, согласился Качанов. Начальник конвоя развернулся навстречу парочке, набычился и осадил их таким злобным взглядом, что те попятились, переглянулись и поспешили в мотель за вещами. Растраченная ярость сбалансировала внутреннее состояние Качанова. Он хлопнул сиротину по плечу и поделился новым планом. Ладно, главное, что взяли. Сейчас едем в Влатайск, поближе к нашей колонии. А уж там Самсонов совершит побег, получит пулю и сдохнет. Свои люди во время следствия прикроют косяк, если что. Конвоиры подбадривали друг друга понимающими ухмылками и сели в джип. Хлопнули дверцы, завелся двигатель, Чироки без спешки выехал на трассу. У Макара пискнул смартфон. Он прочел сообщение. Заказчик проявлял недовольство и настаивал на исполнении заказа. Убей Самсона при любых обстоятельствах. прямо написал он. Плата удваивается. Половина вперёд. Коротко ответил Макар. Даю сутки и плюс 50% к оплате. Жёстко торговался заказчик. Договорились. Жду аванс, согласился Макар. Не прошло и 3 минут, как на его карту поступила оговорённая сумма. Макар в это время уже ехал в направлении Латайска, вслед за американским джипом, отпустив его на пару сотен метров. Джип не гнал Это радовало. Если в скорости по ровной трассе Cherokee имеет преимущество, то по толщине бампера и жёсткости кузова американец уступает армейскому внедорожнику. Этот козырь нужно будет использовать, думал Киллер. Ещё одним подспорьем была знакомая трасса, вьющаяся среди гор. Макар вчера проезжал этой дорогой и сейчас вспоминал крутые повороты, выбирая удобное место для атаки.